Я едва не вылетел из собственных ботинок. Приземлившись на четвереньки, я с разгона просеменел за дверь, быстро перебирая обеими парами конечностей. Ласситер медленно вышел и встал надо мной, обнажив зубы в язвительной ухмылке. «Напиши про это, шпик!» — процедил он. «И учти, что я дам тебе возможность еще кое о чем написать, если еще раз тебя увижу». Я мог бы убить его. Я убил бы его, будь у меня при себе пистолет. Превозмогая боль, я медленно поднялся. Охранники открыли ворота. Ласситер с размаха стукнул ботинком по крылу машины. На месте образовавшейся вмятины облетела краска. «Убрать этот рухлядь с моих глаз!» Я влез в машину и вырулил из ворот. Меня трясло от ярости. Меня трясло всю дорогу, пока я не подъехал к отелю. На следующее утро, после завтрака, воспользовавшись телефонной книгой, взятой со стола портье, я записал телефон и адрес Корнелии Ван Блейк. Адрес был простой. «Вэнстоун, Вестсаммит». Я спросил портье, как проехать в Вестсаммит. «Вы знаете клуб «Золотое яблоко»?» Вопросом на вопрос ответил он. «Я сказал, что знаю этот клуб. Вот тогда проезжайте мимо него по набережной до указателя, Вестсаммит занимает всю верхнюю часть холма до автострады в Сан-Франциско». Я поблагодарил его и Вывел Бьюик из гаража, заскочил в цветочный магазин, чтобы послать Сьюзи полдюжины орхидеи записку с извинениями за поспешный уход и поехал вдоль бульвара. В золотом яблоке еще спали, когда проезжал мимо. Ворота были закрыты, так же, как и дверь караулки. К моему большому облегчению по машине никто не выстрелил. Я катил по пустынному прибрежному шоссе, которое упорно забиралось на вершину холма. В развилке возвышался указатель в направлении на Вестсаммит и освернул шоссе на избивавшуюся серпантином крутую, но широкую дорогу. Венстаун оказался последним из изменений на широкой, обсаженной деревьями улице. От него открывался вид на океан. Дальний конец территории усадьбы — скрывался за покрытым лесом, склоном и находился, по моим предположениям, где-то у автострады на Фриско. Табличка на высоких сварных воротах подтвердила, что передо мной именно Венстоун. Высокая стена, по верху которой, как кинжалы, торчали зловещие острия, полностью скрывала дом. Сторожиха у ворот заявила, что без предварительного звонка по телефону Не может быть и речи о том, чтобы попасть на территорию имения. «Когда становишься миллионером, приходится принимать предосторожности. это уже связан с жестким порядком», — сочувственно подумал я. Проехав мимо ворот, я свернул налево вдоль стены. Вскоре дорога пошла под уклон, и в полумиле впереди я увидел автостраду на Фриско. Затормозив, я вылез из машины, развелся, и забрался на ее крышу. С этой выгодной позицией можно было спокойно смотреть поверх стены, и передо мной, как на ладони, были дом и сад. Именно такой я и представлял себе обитель миллионера. Ухоженные клумбы с массой цветов, ярко-зеленые газоны, напоминавшие бильярдный стол, посыпанные песком въездная аллея, Целый отряд китайцев-садовников, копошащихся на солнце перки Дом был большой, белый, под зеленой крышей с зелеными жалюзи на окнах и очаровательной, защищенной от солнца, шторами террасой, на которую вела каменная лесенка в несколько ступеней. Помимо садовников... «Никаких признаков жизни не проявлялось. Никто не прогуливался по террасе, никто даже не выглядывал из окна. Мне этот дом показался слишком пустынным. Я бы в таком жить не стал. Я слез с машины, обулся и сел за руль. Я был пока еще не готов нанести визит миссис Ван Брейке, поэтому отправился в отель пообедать».